Глава девятая. Реконструкция ненависти. Когда разговаривал с генералом, еще не знал про Петрозванова. А когда узнал, саданул кулаком в железную стойку телефонной будки, рассадил костяшки пальцев, но боли не почувствовал. Слизнул кровь и поехал в больницу. Более безрассудного шага нельзя и придумать, но он его сделал. Хотел убедиться, что Сережа дышит. Званов лежал в двухэтажном флигеле Боткинской больницы в отдельной палате. Набежавший медсестре Сидоркин сунул в нос удостоверение и велел немедленно позвать врача. Врач тут же явился худенький, в Астралики лет сорока, похож не на хирурга, а на скрипача из перехода на площади Нагина. Хотя кто их нынче разберет, кто врач, кто попрошайка? Но оказался с умом, сходу определил настроение Сидоркина. В удостоверение заглянул одним глазом. — Кем ему приходитесь? — Брат он мне. — сказал Сидоркин. — Что с ним? Он живой? Врач увел его в предбанник, усадил на кушетку, покрытую зеленым кожзаменителем. — Пожалуйста, здесь можно курить. — Я задал вопрос, доктор. — Да, я слышал. — Сделали все, что могли. Одна поля застряла возле позвоночника. Не удалось извлечь. Вы спросили, живой ли он? С медицинской точки зрения, да. Но если отключить систему обеспечения... Крови много потеряно. Гарантировать ничего нельзя, но организм могучий. Иначе не довезли бы. Сколько у него шансов? Хотите на частоту? Да. По всем показателям, один из десяти. Но бывали случаи, можно его увидеть. Зачем? Он в коме, ни на что не реагирует. Мне надо. Доктор покачал головой, бросил окурок в урну. Пытливого взгляда Сидоркина, в котором пылало сумасшествие, не выдержу. Одну минуту, хорошо? Петра Званова трудно было узнать. Он покоился на высокой кровати, обмотанный шлангами, как лаокон змеями. На бледном чистом осунувшемся лице провалы глазниц выделялись, как две свежевырытые могилы. Черные брови приобрели странный оттенок майской зелени. Это особенно поразило Сидоркина. Он постоял рядом, накрыл синюшную руку друга своей ладонью с окровавленными костяшками. Надо было что-то сказать, чтобы Серега взбодрился. Сидоркин не сомневался, что тот ощущает его присутствие. Сережа, ты уж постарайся. «Не уходи. Как я один останусь? Не выпить, не закусить не с кем. У меня бутылочка лимонный припасена, какую ты любишь. Держись, дружище. В следующий раз принесу». Вроде все сказано. И Сидоркин покинул палату. Доктор вышел вместе с ним. — По-моему, он ничего, — заметил Сидоркин. — Бледно немного, но это естественно. — Оклемается. — Будем надеяться. — Выздоровеет. Считай, штука баксов у вас в кармане. Врач кисло улыбнулся, кивнул. В больницу Сидоркин приехал на такси. Квартал прошел пешком восста не привел но во дворе его ждали едва спустился со ступенек флигеля из беседки выкатился мужичок в спортивном костюме и понесся к нему чуть ли не рысью до беседки метров сорок на ходу на вытянутых руках передернул затвор шмайстера сидоркин На столь открытое нападение не купился. Сразу заподозрил отвлекающий маневр. С другой стороны, по аллейке ковылял мужчина в больничном халате и был так близко, что можно разглядеть капельку пота на сытой будке. Встретившись глазами с Сидоркиным, мужчина пригнулся и энергично потащил из кармана халата черную грость ствола. Сидоркин его опередил. За долю секунды любимый Стечкин перескочил из-за спины в ладонь и изрыгнул фиолетовый протобиранец. На таком расстоянии промахнуться мудрено. Мужчина оступился, схватился руками за горло. Не оборачиваясь, Сидоркин плашмя упал на асфальт, И сделал это своевременно. Тютелька в тютельку. Железный комарик пискнул над волосами. Из положения лежа, как в тире, расстрелял мужика с автоматом двумя выстрелами почти в упор. Вскочил на ноги и огляделся. О, потеха только начиналась. От ворот поспевали еще трое охотников по его душу и тоже с автоматами. Прямо какой-то Голливуд. Сидоркин нырнул за угол флигеля и ломанул через парк. Бегать он умел и любил, особенно на короткие дистанции. В минуту домчал до каменного забора и, подхлёстываемый дружной автоматной молодьбой, перемахнул его по обезьяне, едва ли не уцепившись за бордюр зубами. На Боткинской улице установил личный спринтерский рекорд. Жаль, времени засек. Удачно остановил участника, садился в машину, когда стрелки еще только показались из ворот. Наткнулся глазами на испуганное лицо пожилого водилы. Опомнился, сунул пистолет за спину. — Греби, старина, как можно шибче. Что-то случилось? Бандитская разборка, — пояснил Сидоркин. Будешь копаться, и нас втянут. Двойника Громякина натаскивал Иванцов. Как могли, помогали Сидоркин и Надин. Все делалось в спешке, по интуиции, без предварительной проработки. Наукой тут и не пахло. Советы доктора Варягина, которому Сидоркин вызванивал почти каждый час, были единственным подспорьем в азартной затее, имеющей кодовое название «Производство зомби в домашних условиях». Двойника тоже прислал Варягин из Геракла. а тут, конечно, просто счастливое стечение обстоятельств, которое можно рассматривать как доброе предзнаменование. Сидоркин позвонил ему на всякий случай, обуреваемый неясным планом. Доктор сразу рубился и радостно объявил, что у него есть как раз то, что требуется. В очередном завозе один экземпляр, почти точная копия известного политика. Сидоркин спросил, какого именно. Когда услышал ответ, аж вздрогнул. Слишком все гладко, аккуратно подшивалось. Но подвоха не могло быть, потому что историю знакомства Надин с Громякой доктору неоткуда узнать. С большими предосторожностями на угнанном от магазина Променталь Рафики сгонял Гераклу, и из рук в руки получил полуфабрикат Громякина, уже наколотые и подготовленные к перевоплощению. Бедолагу отловили на Казанском вокзале, где он работал грузчиком, и во время облавы пьяно отдыхал на ящиках с пепси-колой. Да прежде того, в другой жизни, похоже, был интеллигентом. В его бессвязной речи иногда проскальзывали слова трансцендентный менталитет, свобода слова и прочая чепуха, отличающая эту братью от основной массы бессловесных россиян. На квартире Сидоркин запер добычу в кладовку и перед тем, как начать загрузку, усыпил сильной дозы бутынола. Иванцова и Надин, Наблюдавших за его действиями с открытыми ртами, увел на кухню на инструктаж. Анатолий Викторович был уже в полном порядке, в ясном разуме, хотя изредка выпадал в грезы, но, стоило его ущипнуть, тут же приходил в себя. Основную мысль Сидоркина он ухватил моментально и сразу заявил, что не верит в успех. «Как можно, Антон? Не зная методики, не владея всей информацией. Детский разговор. Допустим, он интеллигент, ну и что?» «Я тоже был интеллигентом. Смею вас уверить, это не такой уж податливый материал, как кажется». «Говорите три дня?» «Нечего и думать». «Вы же специалист». К тому же, знаете, всю кухню изнутри, разве не так? Специалист я в другой области. А эту кухню, как вы изволили выразиться, наблюдал только глазами подопытного кролика. Вы справитесь, Анатолий Викторович, пискнул он один. И мы вам поможем с Антошей. Сидоркин улыбнулся ей поощрительно. Спорить не о чем заметил веска у нас нет выбора или достанем под люку или он нас уроет вы анатолий викторович возможно утомились от всей этой суеты а мы с надюхой хотим еще погулять на белом свете я прав надя еще как любимый рожать не передумала ну что ты Как скажешь, так и рожу. Ее щеки запылали, смотреть одно удовольствие, но Ивансо показалось начинается какой-то новый бред. Если угодно, он и внешне не похож на господина Громякина. Пустяки, возразил Надин. Вы плохо смотрели, Анатолий Викторович. Там темно в коридоре. Два-три штриха, небольшой макияж, мама родная не отличит. Вряд ли у этих людей есть матери, выразил давнее сомнение Иванцов. Сидоркин разложил на столе целую сумку препаратов, бутылочек с разноцветными жидкостями, которыми снабдил Варягин. Тут хватит на десяток зомби. «Это все не главное», — тянул свое Иванцов. «Понадобится гипноз. Я не владею гипнозом». «Обойдется», — сказал Сидоркин. «Слово — великая сила. Оно лечит и убивает». «Я читал в какой-то брошюре». «Вы сумеете его настроить». «Молодой человек», — Иванцов приосанился. Есть еще моральные принципы. Осуществляя вашу затею, мы уподобляемся нашим палачам. Разве не чувствуете? Мы защищаемся. А этот чулане? Обрекаем его на верную смерть? Ничего себе защита! Или для вас он тоже... Не человек, как и для них, просто какой-то вонючий россиянин. Сидоркин понял, что должен найти убедительный ответ, иначе профессора не растормошить. Надин тоже это поняла и смотрел на любимого с трепетным ожиданием. За эти дни в ней произошли колоссальные перемены. Она больше не чувствовала себя одинокой. Они провели с Сидоркиным две ночи в одной постели, но их трудно было назвать ночами любви. Она впервые изведала, что значит принадлежать мужчине не телом, а просто раствориться в нем, как в серной кислоте. Если бы ее сейчас спросили, зачем она жила раньше, сказала бы, что не жила вовсе, а колготилась с отвращением припоминала свои прошлые желания и смутную, постоянную жажду какого-то неведомого праздника, которое сопутствовало этим грешным желаниям. Никакого праздника нет и не будет. Надо лишь молиться о том, чтобы ясноглазый, темноликий мужчина не прогнал ее от себя, как нашкодившую собачонку. Праздника нет, но и беды никакой нет, кроме той единственной, которая могла накликать на себя по неосторожности и недомыслию. Оказалось, для счастья нужно совсем немного, только чтобы было от чьей-то воли зависеть, и чтобы эта чужая святая воля к тебе снизошла. Моральные принципы я уважаю, – сообщил Сидоркин. Я ведь, когда в школе учился, девочки в ранцах презервативы не носили. Но давайте подсчитаем, профессор. Вы жалеете того, кто в чулане? Я вас понимаю. Не хотите брать на душу грех. А я жалею вас, себя на дюху, вашу жену сына и дочь всего выходит шестеро их никто не спасет против одного на чьей стороне перевес Иванцов закашлялся провел рукой по впалым щекам за время проведенное в хосписе он сбросил килограмм пятнадцать причем тут мои дети и супруга — Ольгу давно, — подписали, спросите у Надюхи, — Виталика и вашу супругу завалят до кучи. — Господин Ганюшкин, большой любитель выезженной земли, никаких следов не оставляет. — Про Олю это правда? — спросил Иванцов у девушки. — Антоша никогда не врет, — уверил он один. Ее как раз на громяки подловили, не зная, в чем провинилась, но приговорили это точно. На Иванцова было жалко смотреть. Глаза прокинулись в череп, хотел прикурить, да сигарету сунул в рот ничем концом. Сидоркин его приободрил. — Не волнуйтесь, Анатолий Викторович, он подавится. Я, конечно, мог бы сам его взять, но подбираться долго. У него, знаете, какая охрана? Побольше, чем у президента. А я сейчас один. От контора отрезали. Единственный дружок приболел не кстати. — Что с ним? — озаботилась Надин. — Что-то вроде свинки, — нехоти сообщил Сидоркин. Поправится, но не скоро. — Так чего мы лясы точим? — засуетился Иванцов. — Давайте начинать. Двойник ничего про себя прежнего не помнил. Никто он, ниоткуда, нигде живет. Но в образ Громякина входил с напрягом, с непонятным внутренним сопротивлением. Первую беседу Иванцов провел с ним наедине. Сидоркинс, Надин сидели в соседней комнате и подслушивали через неплотно прикрытую дверь.